Глава седьмая, она же служит послесловием. Путь кораблями пройден, штормы и бури тех лет улеглись, страсти замирились, голоса очевидцев давно умолкли. Только, как видно, долго еще будут пребывать в волнении чувства тех, кто попытается вдумчиво разобраться в истории плавания двух русских пакетботов, совершенных на заре географических открытий. Такое волнение неизбывно. Суд правды, суд истории над этими кораблями еще не завершен. Плавания эти ждут своего добросовестного исследователя. Люди в том пути явили много подлинного бесстрашия. Равное бесстрашие требуется и от историка. В тот самый день, когда уцелевшие со святого Петра люди отрывались от безымянного, а по слову корабельного мастера Сафрона Хитрова, нареченного именем Беринга, острова, пакетбот святой Павел под командованием капитана Чирикова был на подходе к Охоцку. Различие в положении кораблей столь существенно, что тут у сомнений не может оставаться, на чьей стороне и за кем в том пути осталось первенство. А надо помнить твердо, свое плавание к берегам Америки Чириков завершил в середине октября прошедшего 1741 года. Где же тут, из чего взялась первенствующая роль Беринга? Летом следующего года Чириков предпринял попытку вновь пробиться в широты, где побывал ранее, осуществить Полностью замысел не удалось, хотя попытка оказалась не напрасной. То, что предстало взору мореплавателей, закрепляло представление о характере и местоположении ближних на востоке островов. Пакетботы оба принадлежат России, так что, как говорит один мудрец, не будем бояться сопоставлять то, что ярко бросается в глаза. Страдальцы со святого Петра втянулись на веслах в Авачинскую губу, как помним по-рассказанному в последних числах августа, а на календаре был уже 1742 год. В Камчатке на складах Вестима не все было выбрано под метелку, пропитание сыскалось. Избы в свое время были строены на две команды, жилье есть, воды дров с избытком, была тут оставлена охрана, при складах, так что для них мир просветлел, многое сразу отворилось в понимании событий. Оказывается, святой Павел невредим, капитан Чириков тут зимовал, с ним заодно зимовал Шпанберг при трех кораблях, а по весне следом за Чириковым ушел своим путем к берегам Японии. Оттуда еще не возвращался. Да, как видно, он пройдет прямо в Охотск. А Чириков и нынче побывал с возвратной дороги, отдыхал тут с командой, и вот только совсем недавно поднял паруса, ушел в Охотск. Все стало ясно, святой Павел их сильно опередил. «Значит, — подумал Свен-Ваксель, — у Чирикова рапорт давно отправлен. Такое на сухари не сушат. Совершенно справедливо дополним от себя рапорт Чирикова, о оно в открытых землях датирован Декабрем 1741 года. 15 августа 1742 года Святой Павел подошел к Охотску. Ночь простояли на внешнем риге, Только поутру назорки втянулись в устье реки. Тут на берегу мигом вскинулся переполох. Из избенок, из барабор земляных Кто в чем сыпанул народ. Стучали каблуки по мосткам — Спотыкаясь о камни, неслись бегом да в припрыжку. «Оеньки, Богородица Пресвятая, Пресветлая!» — разносила голоса. «Не как мужики с моря вертаются. Возрадуешься. Их не бывало с моря два года. Охотск проводил их в дорогу 8 сентября 1740 года. Без малого, без дней прошло два года». На Дальнем Востоке и по сию пору так-то вот сбегаются на берег люди, завидев в далях мачты или трубы своих краболовов или китобоев. Они тоже теперь подолгу пропадают в тех водах. И вот первые жгучие вопросы. А где же святой Петр? Побывали аль нет в Америке? В перекличке голосов скоро все объяснилось. У берегов Америки побывали а святой Петр с возвратного пути в Камчатку еще не являлся. В эти дни новостроенный гукор под паруском пробивался морем Камчатки. К тому дню команда его пока еще и не завидела мыс Кранотской, и огласился охотский берег воем, и ревом, раскатился плач с истерикой, с причитанием в голос, ведь там-то, на Петре, свои мужики остались отцы мужья дружки любушки на одном только святом павле какая убыль народа отправлялись семьдесят пять человек воротились пятьдесят один до семьдесят шесть на святом петре сгинули мы это знаем не все семьдесят шесть на святом петре сгинули в дороге только на тот день ничего не известно было о том на охотском побережье «Дорого! подумать только, как дорого купилась дорожка!» — вздыхал Скорняков-Писарев, стоя рядом с Чириковым. Он вздыхал и, сострадая душой, мучился своей думой. Дорога эта и впрямь обошлась России через край дорого, и в смысле людских жертв, и в смысле денежных затрат, потратом для своего времени, Ее смело можно назвать золотом, мощенной дорожкой. Тут же на каменистом берегу обсудили ситуацию. Чириков до да начальника Охотского порта, Скорняков-Писарев, да еще вот Елагин с ними, других начальников на сей день тут не было. Скорнякову было повелено встретить корабли с моря, и, если что, не сойдется задуманным внушить кое-что строго вернувшимся ранее Беринга. Лично он всю эту затею с открыванием земель считал никчемной и всегда готов был экспедичному народу подсыпать на свежие раны сальцы. Справедливости ради только надо заметить, как раз к Чирикову он злобы не питал и за все время совместной жизни в Охотске единого раза не положил на него в донесениях никакой хулы. Творившиеся в экспедиции склоки, подсиживания, лихоимства и прочее к Чирикову не имели касательства. Он в этом отношении безукоризненно чист. Во все годы подготовки к плаванию являл он собой образец усердия и исполнительности. Раз только вроде как смолодушничал, послал рапорт с просьбой об отставке, Но и то по той немаловажной причине. Капитан-командор часто безосновательно отвергал его дельные советы до да предложения. Скорняков встретил Чирикова с прежней симпатией, тепло, поэтически. — Ну, вот и сплавали, — сказал еще раз. Сбылось, чего хотелось. И, конечно же, по свойству характера, все же не утерпел, чтобы не съязвить. Золотых гор там не приметили, Алексей Ильич? Да гор-то видели всяких много, горе еще того больше. Ну, все так, исполнилось. Теперь, я так думаю, Америка у нас за пазухой. Чириков промолчал, однако Скорняков, перехватив его взгляд, понял, пошутил неладно. Остроты, пожалуй, не ко времени. Стало быть, и Делилька там застрял, а о нем все справляются, уже которую депешу о нем получаю. — Людовик де Кроер? переспросил Чириков. — Так он на моем корабле плавал. На подходе к Камчатке скончался от цунги. — Вон что! А там академик этот, Жозеф Никола, все ждет его с вестями. — Плохое дело. А где же вы с командором-то расстались? — Так еще прошедшим летом. И с той поры их нет? Ну, братец мой, это будет не по вкусу академикам. Они ведь сделали свою ставку на Витуса. Чириков начал догадываться, куда гнет Скорняков, не сдержавши зло, сказал. «Так я думаю, мы не в рулетку играли?» «Да вы-то нет, конечно. Я это знаю». — А ведь кое-кто и играл. Тут игра была затеяна крупная. Вы что думаете, я так-то вот по-пустому злился? — Нет, Алексей Ильич, у меня в таких делах нюх собачий. Помолчали. — Придется по мужикам панихиду отслужить, — сказал Скорняков. — Уж это как положено. Пусть за раз отревутся бабы, да и замрут. Вон на том Косогоре поставим крест, кресту-то тому, может, еще и прибьет которого домой. По поверью, всегда так. Они оглядели Косогор, будто и крест увиделся, большой, с косым да прямым перекрестьем. Надо было молвить главное. И скорняков, превздохнув, печально, сказал Алексей Ильич, что вернулись, что живы? Это хорошо. Слава Богу, что живы. А теперь вот рассуди, как знаешь. Средства на экспедицию прекратились. Верено передать вам. В Петербург спешить незачем. Кормиться чем будете, чем с командой рассчитываться. Ума не приложу. — Так это что, лично по мою душу такое повеление? — раздражаясь, спросил Чириков. — А ежели Беринг... Пришел бы ране моего. Алексей Ильич, не могу того ведать. Отчего же я такой проклятый? Ко мне-то с чего такая немилость? Думаю, не в милостях суть. Там ранее вашего ждут Беринга. А если он с кораблем погиб? Ну так вы ждут, пока прояснится, тогда, может, и вам разрешат прибыть. Хотелось возразить многое. В душе все вскипело, моментально вспомнилось, как поступил Беринг по возвращении с первого их плавания к проливу Анян в 1729 году. Он и спрашивать ни у кого не стал, можно ли нельзя возвращаться в Петербург. В конце июля в тот раз воротились с Камчатки в Охотск, а в марте пили чай в Петербурге. А ехали с чем? Да ни с чем. Жутко было глаза показать в столице. Теперь-то ведь и доложить есть о чем. В застольях, семейном да дружеском, в разговорах они, несомненно, перебрали события последних лет. Сибирь, хоть она и далека от столицы, а ветры столичных перемен и ее вивают. На виду время вывелось тревожное, Ну-ка, если окинуть взором весь бег прожитых лет со смерти Петра и вот по сей день, по август 1742 года. Чего только не случалось за эти семнадцать годов на Руси. В верхах, как на сече, князья-дворяне рубились смертным боем за власть. Там головы с плеч летели. А последние десять годов не поймешь, кто и володал Россией. Какой-то конюх Курлянской, фаворит царицы Анны. А теперь и Анны, и Иоанновны живых нет, и вся ее Курлянская родня смыта. Отныне твердой рукой управляет Россией дочь Петра, Елизавета. И уже молва разносит, царица привередлива, страсть как не любит яблоки, духа их не переносит а в России из-за каждого забора яблоками разит. Надобно понять все правильно. Чириков судьбе покорился, по-иному быть не могло. Он человек долго. В Охотске, правда, не задержался, проследовал в Якутск. К этим дням сюда стали стягиваться разрозненные отряды, обследовавшие да картографировавшие северное побережье Сибири. И все какие заботы по свертыванию экспедиции свалились на его плечи. Но, конечно, первейшей его заботой было отчитаться за собственную дорогу. Едва маленько утрясли быт, устроились по избам Чириков, сообща с Елагиным, принялись по судовому журналу выверять счисления, уточнять привязки, принялись ладить новую карту. Провозились с работой почти до середины октября. 18 октября 1742 года Чириков подписал второй обстоятельный рапорт, приложив к нему карту открытых земель с изображением на ней самой Камчатки, как он считал, для наглядности расстояний. Пунктиром на карте изобразил курс двух корабликов. Рисованный черными чернилами плыл на поиски земель, Красненький возвращался. Никаких заблуждений или недопонимания, какого в мыслях Чирикова, не было. Он теперь твердо знал. Ход в Америку найден. Несомненно, этим путем теперь скоро потянутся на восток русские корабли. А с их походами постепенно все прояснится. Скорбно было осознавать свою участь. Тоскливо и оскорбленно думалось. Мать отчизна пригвоздила к Сибири. За что? За какую провинность бедовать ему здесь семьей? Он не стерпел, приложил к рапорту на отдельном листке прошение о своей отставке, мотивируя просьбу тем, что находится без малого пятнадцать лет в Сибири, здоровьем совсем пошатнулся, ноги от сынготной болезни опухли, выкрашиваются зубы, а за давностью отсутствия может лишиться последней опоры, отчего угла в Москве. Все это они с Елагиным тщательно упаковали, в первую очередь бесценное их достояние, судовые журналы, рапорт, карту, и Елагин собрался в дорогу. Именно он повез все документы в Петербург. Чириков вскоре перебрался в Енисейск, В городе этом и по сию пору живы в народе легенды о той давней для наших дней экспедиции. Даже иной раз указывают дома, где будто бы жили те люди. Слова прошения не вдруг возымели действия. В ожидании ответа, в заботах о возвращающихся людях, Чириков прожил весь остаток сорок второго года, весь сорок третий год, весь напролет сорок четвертый а выбыл из Енисейска по разрешению только в августе сорок го года. В Петербург же добрался, как и после первой камчатской экспедиции, опять в марте, но тот-то раз в 30 году, а ныне уже 43-летним изнуренным болезнями, не по годам состарившимся, прибыл, как сказано, в марте 1746 -го года. Ну... Но... «Вот и здравствуй, столица!» — подумала с облегчением, еще и с теплотой в душе. «Чем теперь порадуешь?» Нет, жизнь ничем особенно его не порадовала. Да ее мало, скудно, как мало было отпущено. В сорок восьмом году, в конце ноября месяца, в Москве, Алексей Ильич Чириков скончался. Ему было сорок пять лет. До кончины ему успели присвоить звание капитан-командора, но только это ничуть не облегчило его участи. Жил он все эти годы трудно, в долгах, как в шелках, за неимением других начальников. Вся тяжесть ответственности за безалаберщину, хищничество, расточительность, творившейся в экспедиции, даже не легла, а обрушилась на его плечи. За все содеянное в той экспедиции ему приходилось отдуваться теперь, что называется, своими боками. Так и детям еще хватило разбираться с повисшими на отце долгами. И вот в эти скупо отмеренные судьбой три неполных года жизни после возвращения из Сибири, он еще успел кое над чем потрудиться, главным образом над изложением собственных мыслей на бумаге, как лучше подступиться к освоению природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Пожалуй, свой близкий конец он предчувствовал и поспешал для будущих поколений россиян оставить завещание. «Так, мол, и так, люди добрые, распорядитесь с этими прекрасными землями». Многое из того, о чем он написал, и по сей день является нашей заботой, отчасти нашими свершениями. В тех наметках своих он писал об использовании рек для торговых связей, указывал, где, в каком устье должен быть построен порт, говорил о целесообразности хлебопашества на Камчатке и совершенно точно определял для того места, близ Верхнекамчатского острога, которое место к тому признавается удобнейшим. Выражал свою заботу о лесах, об упорядочении промыслов, охоты, рыболовства, заметим, писалось это в 1746 году, напоминал и о такой мелочи, какими сетями должна снабжаться Камчатка ради безущербного и успешного промысла. В те-то годы мало кто мог похвастать такой широтой познаний этих земель, и пока что никто не излагал подобных мыслей на бумаге, не оглядывал эти края таким хозяйским, рачительным взглядом. И вот судьба. Достойнейший из достойных, сам истинный первооткрыватель северо-западных берегов Америки, а также многих островов в цепи Алиутской, теперь-то все это детально рассмотрено, счислено до секунд, точнейшим образом выверено по судовому журналу, перинговые места сличены с аэрофотосъемкой, а описание мест в судовом журнале с морскими лоциями, он же, наблюдавший первым остров Медный, он же первым, нарекший нынешний остров Беринга именем святого Юлиана, сам-то капитан Чириков так и не удостоился чести быть запечатленным На географической карте, на открытых им землях, проливах, усмотренных им островах, бухтах, мысах и так далее, прилепилось множество имен, шедших за ним мореходов. Конечно, сразу следует оговориться в том, что произошло с именами Беринга или кого другого, разумеется, нет никакой их вины. Разве мог предполагать Беринг, что его имя всех предвосхитит? и так-то безудержно широко расплеснется на пролив, на море, на острова. Во всем этом крестилище, безусловно, вины командора нет, а все это есть результат усилий торопливых ревнителей его славы. По их же вине остался в ряду второстепенных мореплавателей командор Чириков. Спустя два с лишним столетия после событий, невзирая ни на какие очевидности, По сию пору имя его пишется не иначе, как через дефис заполюбившейся звучной фамилией. Не пора ли нам пробудиться от затянувшихся снов, бросить тешиться заведенной в литературе мифологии, не пора ли воздать должную хвалу и честь истинным героям выдающего сановика свершения? Они достойны благодарной памяти. Потомков. Конец книги. Москва. Апрель 1986 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Георгий Попов.